Глава шестнадцатая. «Джеффри — любимец публики». Время перешло за полдень, когда была, наконец, выбрана невеста для Джеффри, и брат его получил длинное наставление, как лучше склонить Джеффри к женитьбе. «Не уходи от него, пока не получишь согласия», были последние слова, с которыми леди Холчестер проводила сына в гостиницу Нейгла. «Если Джеффри не ухватится за мое предложение», — ответил Джулиус, — Я соглашусь с отцом, что случай безнадежный, и поступлю, как отец, навсегда вычеркну Джеффри из моей жизни. Столь сильные выражения были чужды старшему сыну лорда Холчестера. Нелегко было вывести из равновесия этот дисциплинированный и размеренный характер. Не было на свете более разных людей, чем эти два брата. Как ни прискорбно, но истина требует признать, что ближайший родственник первого весла Англии, превыше всего ставил развитие интеллекта. Этот вырождающийся британец глотал огромное количество книг, но не мог проглотить и полпинты пива. Выучил несколько иностранных языков, но не сумел научиться грести. Усвоил дурную привычку, вывезенную из-за границы, играл в свободную минуту на музыкальном инструменте и не мог усвоить чисто английскую добродетель способность отличить в конюшне хорошую лошадь от плохой. Вообразите, не имел ни бицепсов, ни книжки для записей пари. Как при всем этом он умудрялся жить, одному небу известно. Он во всеуслышание признавал, что не считает лай услаждающий слух музыкой. Он мог поехать в чужие края, узреть непокоренную вершину и равнодушно от нее отвернуться. «Такой не полезет тут же покорять ее», Британская гордость не взыграет в нем. Подобные типы нередко встречаются среди низшей породы людей, обитающей по ту сторону Ла-Манша. Возблагодарим же Бога, сэры, что английская земля никогда не была и не будет для них благодатной почвой». Приехав в гостиницу Нейгла и не найдя никого в вестибюле, Джулиус обратился к юной леди за стойкой. Юная леди читала вечерний выпуск газеты с таким увлечением, что ничего не видела и не слышала. Джулиус прошел в кофейный бар. Официант у себя в углу уткнулся во вторую газету. Три джентльмена за тремя столиками уткнулись в третью, четвертую и пятую. Никто из них, углубившись в чтение, не обратил головы на вошедшего. Джулиус пытался вернуть к жизни официанта и спросил, где он может найти Джеффри Доломейна. Услыхав знаменитое имя, официант вздрогнул и оторвал взгляд от газеты. «Вы брат мистера Доломейна, сэр?» «Да». Три джентльмена за столиком вздрогнули и оторвали взгляд от своих газет. Ореол славы Джеффри бросил отблеск на его брата, мгновенно возвысив его в общественном мнении. «Вы найдете мистера Джеффри, сэр?» — ответил официант, заикаясь от волнения. «В гостинице бутыли-затычка в Патне». «Я ожидал найти его здесь. У нас назначено свидание в этой гостинице». «Вы разве не слыхали ужасную новость, сэр?» — вытаращил глаза официант. «Нет». «Господи, спаси и помилуй!» — воскликнул официант и протянул Джулиусу газету. «Что это такое?» — спросил Джулиус. — Что такое? — переспросил официант осипшим голосом. — Страшное несчастье. Страшнее не помню. Под ударом великие фулемские состязания. Тинклер скопутился. Три джентльмена, громко вздохнув, откинулись каждый на спинку стула и хором повторили ужасную новость. Тинклер скопутился. Человек, на глазах которого разыгрывается величайшая национальная трагедия, а он и слыхом не слыхал о ней, должен благоразумно прикусить язык и собственными силами восполнить пробел. Джулиус взял у официанта газету и сел с ней за столик. Прежде всего надо выяснить, что такое тинглер, человек или животное, и, во-вторых, что за недуг кроется под словом "скопутился". Найти сообщение о Тинклере не составило труда. Оно было набрано самым крупным шрифтом. Ниже шел комментарий первый, освещающий факт с одной стороны, еще ниже комментарий второй, освещающий факт с другой стороны. В более поздних выпусках обещались новые факты и новые комментарии. Британские газеты залпом королевского салюта известили о несчастье нацию, завороженно склонившуюся над книжками для пари. Если отбросить сантименты, факты были просты и немногочисленны. Знаменитый спортивный клуб «Север» обратился к знаменитому клубу «Юг» с предложением устроить спортивные состязания. Программа обычная — бег, прыжки, метание молота, метание крикетных шаров. Состязания завершались бегом на самой длинной и трудной дистанции, какую когда-либо бежали два сильнейших бегуна от «Юга» и «Севера». Сильнейшим от «Юга» и был Тинклер. Тысячи пари были заключены на него. И вдруг — катастрофа. Легкие Тинклера не выдержали тренировок, и Тинклер скопутился. Сладкая мечта о новом рекорде. А еще важнее — перспектива крупных проигрышей. Вот чего в один миг лишились миллионы британцев. У Юга не было второго такого, как Тинклер. Проверили весь наличный состав английских атлетов — Нашелся один человек, который, пожалуй, мог бы заменить Тинклера, но только согласится ли он бежать при сложившихся обстоятельствах. Имя этого человека, к своему ужасу прочитал Джулиус, было Джеффри Деламейн. Глубокое молчание воцарилось в баре. Джулиус положил газету и огляделся. Официант в углу колдовал над книжкой для пари. Три джентльмена, каждый у себя за столиком, колдовали над своими книжками. «Пожалуйста, уговорите его!» — умоляющий произнес официант, увидев, что брат Доломейна встал, собираясь идти. «Пожалуйста, уговорите его!» — как эхо воскликнули джентльмены, увидев, что брат Доломейна взялся за ручку двери. Джулиус подозвал Кэп и велел вести его в гостиницу бутыль и затычка, что в Патни. Извозчик, уткнувшись в известную книжку, услыхав адрес, преобразился. Не надо было понукать его. Кэп мчался со всей скоростью, какую можно вообразить. Чем ближе к гостинице, тем явственнее были заметны признаки великого всенародного возбуждения. С небывалым единодушием уста всех повторяли одно имя — Тинклер. Сердце всей нации билось в унисон, то замирая, то бешено колотясь. Найдется ли замена Тинклеру? Заключались новые пари, особенно в кабачках. Перед самой гостиницей зрелище поистине не поддавалось описанию. Даже лондонское отребье присмирело перед лицом национального бедствия. Даже уличный торговец, снующий в толпе с орехами и сластями, предлагал свой товар без обычного зубоскальства. И, к чести британцев, надо сказать, немного нашлось любителей щелкать орешки в этот грозный для нации час. Полиция была на месте и в больших количествах, являет трогательное, хоть и молчаливое, единодушие с толпой. Джулиус, задержанный у входа, назвал свое имя и вызвал бурю оваций. «Его брат! О небо! Его брат!» Толпа окружила его, ему жали руки, его благословляли... И едва не задушили, не вмешайся, полицейский, благополучно переправивший его в заповедное место по другую сторону гостиничных дверей. Едва он вступил на первую ступеньку, идущую вверх лестницы. На верхней точно лопнула хлопушка. Раздайся! послышался оттуда чей-то возглас. Сквозь людское месиво, забившее лестницу, сверху протискивался человек без шляпы и во всю глотку орал. Ура! «Ура! Он согласен! Он побежит!» Сотни, тысячи голосов подхватили новость. Вопль восторга прокатился по толпе, ожидавшей снаружи. Обезумевшие от радости газетные репортеры, выскочив из дверей гостиницы, перегонки ринулись к эбам, кто скорее донесет британцам спасительную весть». Рука хозяина ведшего Джулиуса по лестнице дрожала от возбуждения. «Его брат, джентльмены, его брат!» — то и дело восклицал он. При этих магических словах толпа мгновенно расступалась, образуя узенький коридор. При этих словах дверь совещательной комнаты гостеприимно распахнулась, и Джулиус очутился среди самых знаменитых атлетов нации, собравшихся в полном составе. Нужно ли описывать участников этого кворума? портрет джеффри подойдет любому из них Вот они мужество и мускулатура англии как тут не вспомнить шерсти бекон англии в этом сборище великанов разнообразие было не больше чем в овечьей оттари. джулиус огляделся вокруг двоилась троилась множилась одна и та же фигура. Тот же костюм, та же сила, то же здоровье, тот же голос, те же вкусы, привычки, слова устремления, многократно повторенные во всех углах комнаты. Шум стоял оглушительный. Энтузиазм для стороннего наблюдателя вызывал ужас и отвращение. Джеффри вместе со своим креслом был вознесен на стол для всеобщего обозрения. Вокруг него пели, вокруг него плясали, веселились, изрыгали дружеские проклятия. Благодарные великаны со слезами на глазах превозносили его до небес, осыпая словами любви и признательности. Дорогой дружище! Наш славный, благородный, великолепный, прекрасный Джеффри!» Они обнимали его, хлопали по спине, жали ему руки, они били кулаками по его бицепсам, тыкали в них пальцами, обнимали монументальные ноги, которым предстояло бежать в беспримерном состязании». В дальнем конце комнаты, откуда физически невозможно было протиснуться к восседавшему на столе герою, восторг до того накалился, что стал проявляться в демонстрации грубой силы и актах вандализма. Геркулес I расчистил локтями место и лег. Геркулес II в знак протеста поднял его как штангу. Геркулес III взял из камина кочергу и руками сломал ее». Геркулес четвертый принял вызов и сломал каминные щипцы о свою могучую шею. Казалось, еще миг, и Геркулесы начнут сокрушать все подряд, включая и самый дом. Но, к счастью, горящий взор Джеффри углядел в толпе брата, и голос его, зычно окликнувший Джулиуса, на миг воцарил тишину, сменившуюся тотчас новым взрывом энтузиазма. Да здравствует его брат! Раз, два, три, и Джулиус уже поднят на плечи. Четыре, пять, шесть, он уже движется по головам к заветному столу. Глядите, глядите, герой дня схватил его за ворот, глядите, он поставил его на стол рядом с собой. Распаренный до красна триумфатор весело приветствует своего брата, карлика и гордеца залпом добродушных проклятий. «Гром и молния, Джулиус! Смерть и кровь! Что-нибудь стряслось?» Отдышавшись, Джулиус первым делом привел в порядок костюм, несколько помятый бесцеремонным обращением поклонников Джеффри. Этот маленький сноб, у которого мышцы были развиты ровно настолько, чтобы снять с полки словарь, а физические упражнения ограничивались единственно игрой на скрипке, немало не был устрашен наказанным ему, мягко говоря, не очень деликатным приемом. Напротив, он выказал ему откровенное презрение. «Ты их не испугался?» — спросил Джеффри. «Мои парни народ грубый, но не злой». Нисколько не испугался, я только подумал, если английские колледжи и университеты выпускают столько идиотов, долго ли эти колледжи и университеты продержатся?» «Полегше, Джулиус, полегше. Если они услышат, что ты говоришь, они вышвырнут тебя из окна». Что еще укрепит мое мнение о них? Тем временем толпа, видя, но не слыша разговора братьев, начала приходить в волнение, не скажется ли этот разговор на судьбе фулимского бега. Нагоголосый рев возвал к Джеффри. Если что не так, стоит ему только сказать. Успокоив своих почитателей, Джеффри повернулся к брату и благодушно спросил, какого лешего ему здесь надо. «Я должен кое-что сказать тебе перед возвращением в Шотландию», — ответил Джулиус. «Отец дает тебе последнюю возможность наладить отношения. Если ты ей не воспользуешься, двери его дома, равно как и моего, закроются для тебя навсегда». Нет ничего более замечательного, чем способность нынешних молодых людей — выказать здравый смысл и решимость перед лицом обстоятельств, представляющих угрозу их материальным интересам. Нет, Джеффри не возмутился тоном брата. Напротив, он тотчас спустился с пьедестала в прямом и переносном смысле и безропотно подчинился человеку, от которого косвенно зависела его судьба. Точнее сказать, судьба его кошелька. Через пять минут собрание великанов, получившее заверение, что фулимскому бегу ничего не грозит, было благополучно распущено, и братья уединились в один из номеров гостиницы. «Выкладывай, что хочет отец», потребовал Джеффри, «и если можешь, покороче». «Дело не займет и пяти минут», — уверил его Джулиус. «Я вечером возвращаюсь домой с почтовым поездом, а у меня еще много дел в Лондоне». Отец мне сказал буквально следующее. Если Джеффри женится, конечно, с моего одобрения, то двери моего дома опять для него откроются. У матушки есть на примете хорошая партия. Рождение, красота, богатство — вот что подносится тебе на тарелочке. Женишься, и ты опять сын лорда Холчестера. Нет, пеняй на себя. Нельзя сказать, что предложение отца очень обрадовало Джеффри. Вместо ответа он грохнул об стол тяжеленным кулаком и обрушил проклятие на голову некой особы, не назвав, впрочем, ее по имени. «Мне нет дела до твоих постыдных связей», — продолжал Джулиус. «Я только передал тебе условия отца. А там уж решай, согласиться на это условие или нет». «Партия, которую матушка нашла тебе, — это миссис Гленнорм, урожденная Ньюэндон, потомок одной из старейших английских фамилий» молодая, бездетная вдова, ее покойный муж был крупный фабрикант. В миссис Гленнорм соединились родовитость с богатством, ее чистый доход 10 тысяч фунтов в год. Если на твое счастье она не откажет тебе, отец согласен увеличить ваш доход до 15 тысяч. Матушка высокого мнения о ее достоинствах, моя жена знакома с ней, миссис Гленнорм бывала на наших приемах в Лондоне». «Я слыхал, она сейчас гостит у друзей в Шотландии. Вернувшись домой, я распоряжусь, чтобы ей было послано приглашение. Дело за тобой. Постарайся произвести на нее благоприятное впечатление. А пока подчиняйся распоряжениям отца, если, конечно, принимаешь главное условие». «Если она не клюнет на парня, который побежит в фуляме...» Джеффри пропустил мимо ушей конец тирады. «Найдется много других, которые клюнут». С этой стороны все в порядке. Трудность заключается в другом. Я повторяю. До твоих трудностей мне нет дела, продолжал Джулиус. Остаток дня подумай над моими словами. Если решишь принять предложение отца, жду тебя вечером на вокзале. Поедем в Шотландию вместе. Тогда я поверю, что твое решение твердо. Ты вернешься к Леди Ланди, продолжишь прерванный визит. «Мои интересы требуют, чтобы ты относился к людям, имеющим вес в графстве, с должным почтением. Жена пошлет приглашение леди Гленорм, чтобы к твоему возвращению она уже гостила у нас. Если ты вечером приедешь на вокзал, мы с женой сделаем все, чтобы помочь тебе. Если я поеду один, тебе больше в моем доме делать нечего. Я вычеркну тебя из своего сердца». С этими словами он простился с братом и покинул гостиницу. Оставшись один, Джеффри раскурил трубку и послал за хозяином. «Возьмите мне лодку. Хочу погрести час-другой вверх по реке. И бросьте в лодку полотенца. Может, я еще и поплаваю». Хозяин почтительно выслушал распоряжение и в ответ позволил себе предостеречь знатного гостя. «Только ради бога не выходите через парадную дверь, сэр. Толпа сильно возбуждена. Полиция не может гарантировать вам безопасность». «Ладно, выйду через черный ход». Джеффри повернулся и вышел из комнаты. Какие же трудности стояли у него на пути к райским кущам, которые посулил ему брат? «Состязание?» «Нет, разумеется. Спортивный комитет обещал отсрочить день состязания, если он пожелает, а месяца тренировок будет для него вполне достаточно. Может, он сомневался, сумеет ли покорить сердце миссис Гленнорм? «Нисколько». Впрочем, для женить бы годилась любая женщина, имея на капитал и отвечая условиям отца. Единственной препоной была женщина, которую он погубил — Анна Сильвестр. Как с ней поступить? Это была неразрешимая для него трудность. «Погребу немного», — сказал он себе. «Тогда посмотрим. Может, не так все и плохо». Хозяин гостиницы с полицейским тайно проводили его к реке, обманув бдительность, жаждущей видеть его толпы, запрудившей площадь перед гостиницей. Они стояли на берегу и любовались мощными и вместе изящными взмахами весел. Джеффри быстро уходил от них вверх по реке. «Вот она, красота и гордость Великобритании», — мечтательно проговорил полицейский. Пари уже стали заключать. «Шесть к четырем», — ответил хозяин гостиницы, — «и никого против». Джулиус отправился на вокзал в тот вечер пораньше. Леди Деламейн очень волновалась, Джеффри может опоздать, но младший брат был и должен всегда быть для него примером. Первым, кого увидел Джулиус, выйдя из кареты, был его брат Джеффри. Он уже взял билет и оставил чемодан у кондуктора.